8.3. Распределение планетарных туманностей в пространстве. Вследствие неопределенности расстояния до планетарных туманностей в галактике, их распределение в пространстве известно хуже, чем распределение других астрономических объектов. Но для статистического изучения это не очень существенно. Давно известно, что галактические и планетарные туманности относятся к объектам диска. В окрестности Солнца на больших расстояниях от галактической плоскости их обнаружено очень мало, всего около 10. Их называют «туманностями Гало». Много планетарных туманностей видно в направлении центра галактики. До 2003 года их было известно около 400, а затем было открыто еще более 500. Подавляющее большинство является населением Балджа галактики. По мере изучения морфологии планетарных туманностей выяснилось, что имеется по крайней мере три их типа и что они по-разному распределены в галактике. Биполярные туманности в среднем лежат ближе к галактической плоскости, чем сферические, и это распределение, по видимому, отражает историю их формирования. Об этом подробнее будет рассказано в следующих разделах. Исследование планетарных туманностей в соседних галактиках, в частности, в Большом Магеллановом Облаке, где проблема расстояния не актуальна показало наличие, по крайней мере, двух типов их населения.